Глава сорок четвертая. Сочувствующий коммунистам. Когда я вернулся на свое место, к Дюпра, Суклер и Хорлика Минтон, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби. Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство сан луранса Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвость коммунистов, а может быть и кое-кто похоже, восстановили его на службе. Очень приятный бар там в хвосте, сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним. Хм. Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними. Славный тамбар. Прекрасно. Очень рад. Оба продолжали читать. Разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло сладкой улыбкой и спросил: А кто он, в сущности, такой? Вы про кого? Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услыхали ваш разговор. Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам. «Он — фабрикант велосипедов, Лоу Кросби», — сказал я и почувствовал, что краснею. «Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем. Его выгнали из-за меня». Сказала его жена, единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в Нью-Йорк Таймс из Пакистана. О чем же вы писали? О многом, сказала она, потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть не американцем, да еще быть не американцем и гордиться этим. Понятно. Но там была одна фраза которую они непрестанно повторяли во время проверки моей лояльности, вздохнул Минтон. Американцы, процитировал он из письма жены в Нью-Йорк Таймс, без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких формах, какие она никогда не может принять. Должно быть корни этого явления надо искать в истории завоевания Дикого Запада.